Глава третья. Майк. На тени Кеннеди был фиолетовый бюстгальтер с кружевами и четырьмя, может, пятью лиловыми бутончиками роз над каждой чашечкой. Обычно я не замечаю такие детали в течение рабочего дня. У меня не было желания засорять голову мыслями о бюстье на Кеннеди, тем более в такой важный момент. Но тена, когда остановилась возле босса, чтобы передать ему папку с документами, низко наклонилась и посмотрела прямо на меня. Этот взгляд, позже я бы мог охарактеризовать как вызывающий, талетой безгалт тер послал мне сообщение. Безгалт тер и увлажнённая кремом, чуть загорелая плоть в его чашечках были подарком на память о вечеринке в честь моего продвижения по службе 2 1/2 недели назад. Меня не так-то легко напугать, но это была самая пугающая картина из всех, что я видел в своей жизни. Я непроизвольно нащупал телефон в кармане брюк. Ванесса, моя девушка, за последние полчаса прислала мне три сообщения. Хотя я говорил ей, что эта встреча очень важная и мешать не надо. Первое сообщение я прочитал сразу, остальные, когда смог, не привлекая внимания. Не забудь заказать костюм из Mens Vogue, страница 46. Чёрным ты будешь великолепен. Целую. Милый, пжилст, позвони, надо обсудить места за столом. Мы же до двух Надо дать ответа от уфлях. Жду целую. Уже второй час я сидел в зале заседаний совета директоров компании Мужчины в деловых костюмах. Неотступающая тревога и духота дарили специфические ощущения. Практически результат такого рода предприятий зависит от общего потенциала. Мы считаем, что следует объединить генеральный план долгосрочного рынка luxury с преимуществами более гибкого краткосрочного рынка. Оба рынка максимизируют потоки доходов не только в летние месяцы, но и в течение всего года. Телефон снова зажужжал у меня на бедре прямо во время доклада Дениса Бикера. Я рассеянно подумал: "Не слышно ли это жужжание остальным присутствующим? Надо было оставить его Нессе. Она никогда не отступает. Кажется, она совсем не слушала меня утром, когда я говорил ей, что не смогу идти днём с работы, да и позвонить тоже будет затруднительно". Но вообще-то в эти дни она ничего не слышала за исключением слова «свадьба». Ну и, может, и ребенок. Внизу, в сторону Сити, тянулась свинцово-серая Ливерпуль-стрит. Если бы я чуть наклонил голову, я бы смог увидеть пешеходов на тротуаре. Мужчины и женщины в синим, черном или сером энергично шагали вдоль закопченных кирпичных стен за пластиковыми коробками с ланчем, которые они проглотят на своем рабочем месте. Некоторые считают, что эта картинка похожа на крысиные бега. Но мне так не кажется. Дресс-код, согласованность в действиях и общие цели всегда дарили мне ощущение комфорта. Даже если целью были деньги. В спокойные дни Денни смог показать за окно и спросить, как думаешь, сколько он зарабатывает? Или вот она. И мы оценивали прохожих, отталкиваясь от таких переменных, как Покрой пиджака, модель туфель и походка. Дважды Деннис посылал вниз младшего офисного сотрудника, чтобы проверить, прав он или нет. К моему удивлению, оба раза он был прав. Деннис Бикер говорит, что все на земле имеет свою цену в денежном эквиваленте. После четырех лет работы с ним я склонен согласиться с этим утверждением. Прямо передо мной на полированном столе лежал план в переплете. Его глянцевая страница, свидетельство о нескольких недель трудов Денниса, других партнёров и моих, которые мы положили на то, чтобы спасти сделку от гибели. Накануне вечером, когда я в очередной раз просматривал его на предмет возможных ошибок, Несса жаловалась, что я отдаю этому одному единственному документу больше энергии, чем всем нашим насущным проблемам. Я протестовал, но слабо. С этими глянцевыми страницами я чувствовал себя уверенно. Мне было гораздо комфортнее иметь дело с денежными потоками и прогнозами доходов, Чем с постоянно меняющимися планами по поводу выбора цветочной композиции или цветовой гаммы костюмов, я так и не смог сказать Несе, что предпочёл бы, чтобы она единолично принимала все решения, связанные со свадьбой. Хотя в нескольких случаях я по её требованию был вовлечён в подготовку и своими неправильными действиями довёл её до истерики. Тут мы словно говорили на разных языках. Итак, сейчас мой коллега сделает небольшую презентацию только для того, чтобы вы ощутили волнующий аромат очень и очень интересных перспектив. Сена прошла к противоположной стене зала заседаний, встала возле кофейного столика. Поза у неё была театрально расслабленная, и я не мог не заметить кусочек фиолетовой бретельки. Я закрыл глаза и постарался отогнать внезапно нахлынувшие воспоминания о её груди. о том, как она прижалась ко мне в мужском туалете бара Бразилия, и о том, с какой лёгкостью она избавилась от блузки. Майк Тина снова смотрела на меня. Я посмотрел выше, а потом, чтобы её не поощрять, отвёл взгляд в сторону. Майк Ты с нами? В голосе Дениса слышалось лёгкое раздражение. Я встал и поправил свои записи. Да, сказал я и повторил более твёрдо. Да. Я улыбнулся сидящему за столом мужчине с глазами, как будто из кремня, этим венчюрным предпринимателям из Valence, пытаясь изображать уверенность и доброжелательность Дениса. Просто обдумывал пару моментов, о которых ты упомянул. Затем жестом показал на противоположную стену. Стена, свет. Когда я взял пульт дистанционного управления, снова завибрировал телефон. Тогда я решил отключить его и сунул руку в карман. Глядя в полумрак из зала заседаний на Тину, я понял, что она думает, будто мой жест вызван ее присутствием. Губы Тины растянулись в улыбке. Она смотрела на мои брюки ниже пояса. «Итак», — выдохнул я и твердо решил не смотреть на Тину. «Джентльмены, вы счастливчики, сейчас я продемонстрирую вам то, что мы считаем инвестиционной перспективой десятилетия». В зале одобрительно загудели. Я им нравился. Деннис уже подзарядил их своим энтузиазмом, ведь теперь они были готовы услышать от меня список фактов и цифр. Восприимчивые, внимательные. Эти люди хотели, чтобы их убедили. Мой отец часто говорил, что я создан для бизнеса. Но он скорее имел в виду бизнес серых костюмов, а не гиперсексуальный бизнес мега-сделок. И хотя я оказался в мире крупного бизнеса, должен признаться, Рискала я не любил. Я был мистер осмотрительность. Одним из тех, кто всё планирует, взвешивает и анализирует не просто тщательно, а сверхтщательно. В детстве, прежде чем потратить накопленные карманные деньги, я расходовал уйму времени, взвешивая все плюсы и минусы экшнмена и его братьев. Настолько боялся разочарования, которое следует за неправильным решением. Когда мне предлагали десерт на выбор, Я сопоставлял торт, украшенный редким лимонным бизе, с основательно покрытым шоколадом бисквитом и перепроверял, нет ли всё-таки в меню малинового желе. Но это не означало, что у меня не было амбиций. Я точно знал, где хочу оказаться, и рано усвоил истинность поговорки: "Тише едешь, дальше будешь". Пока рушились и сгорали более искрометные карьеры моих коллег, я упрямо мониторил инвестиции и процентные ставки, в результате чего обрёл стабильное финансовое положение. Так что после 6 лет работы в Biker Holdings, моё продвижение на должность младшего партнёра никак не было связано с моей помолвкой с дочкой босса. Меня оценили как специалиста, который прежде чем принять решение, всегда безошибочно определит преимущества того или нового объекта по географическим, социальным или экономическим параметрам. Ещё две крупные сделки, и я бы стал старшим партнёром. Ещё 7 лет, и Денис ушёл бы в отставку, а я бы занял его место. Я всё спланировал. Именно поэтому моё поведение в тот вечер было таким нехарактерным для меня. "Я думаю, ты переживаешь за опоздалый подростковый бунт", заметила моя сестра Моника за 2 дня до совещания. В качестве подарка на день рождения я повёл её в самый модный ресторан. Моника работала в столичной газете, но в месяц зарабатывала меньше, чем я тратил на чаевые. «Она мне даже не нравится», — сказал я. «А с каких это пор секс и симпатия стали синонимами?» — фыркнула Моника. «Думаю, я закажу два десерта, крем-брюле и шоколадный. Не могу выбрать». Я многозначительно посмотрел на сестру, но она проигнорировала мой взгляд. «И это твоя отрицательная реакция на брак? Ты бессознательно хочешь оплодотворить кого-то еще?» «Не говори глупости. Меня даже передернуло. Господи!» Я как подумаю. Ладно. Но ты определённо брыкаешься. Брыкаешься, повторила Моника. Я это нравилось. Тебе лучше сказать Ванесе, что ты ещё не готов. Но она права, я никогда не буду готов. Я не так скроен. Так ты предпочитаешь, чтобы она принимала решение. В нашей личной жизни, да, так лучше. Настолько лучше, что у тебя возникает желание по иметь кого-то ещё. Говорит тише, ладно? А знаешь что? Я, пожалуй, закажу шоколадный. Но если ты закажешь крем-брюле, я возьму у тебя немножко. Что, если она расскажет Деннису? Тогда у тебя будут большие проблемы. Но ты должен был это предвидеть, когда резвился с его секретаршей. Брось, Майк, тебе 34 года, ты же не мальчик. Я обхватила голову руками. Черт, о чем я только думал. Моника вдруг развеселилась. Боже! Так здорово это слышать. Ты не представляешь, как я рада, что ты, как и все мы, способен испортить себе жизнь. Можно я расскажу родителям? Это воспоминание о триомфе сестры на секунду вырвало меня из реальности, и мне пришлось свериться со своими записями. Я медленно выдохнул и снова посмотрел на сидящих за столом мужчин, которые ждали, что я скажу дальше. Мне показалось, что температура в зале заседаний поднялась до некомфортного уровня. Я глядел команду предпринимателей. Все бледные, ни малейшего намёка на то, что кому-то душно. Деннис всегда говорил, что у венчурных предпринимателей, которые занимаются рискованными вложениями капитала, лёд в крови. Вероятно, он был прав. Как Деннис уже объяснил, продолжил я, сильная сторона этого проекта – качество конечного рынка. Потребители, на которых рассчитан наш проект, жаждут новых ощущений. У них есть собственность, но мало времени, и они ищут способы потратить свои деньги. Наш проект предложит таким людям не только номера, качество которых не оставит сомнений при принадлежности к лучшему сегменту рынка, но и самые разные варианты досуга в непосредственной окружающей их среде. Я нажал на кнопку пульта, на экране появились картинки, которые только утром переслал художник. Они сработали как турбонаду Здесь будет построен самый современный спа-курорт. 6 бассейнов разного типа. Медицинский персонал, работающий на постоянной основе, полный спектр услуг. Если вы откроете страницу 13, то сможете рассмотреть это место более подробно, равно как и полный перечень предлагаемых услуг. Для тех же, кто предпочитает получить ощущение собственного процветания иным способом. Главной достопримечательностью всего комплекса является центр, посвящённый исключительно водному спорту. Там будут водные мотоциклы, вейкбординг, быстроходные катера и водные лыжи, а также спортивная рыбалка. Кроме этого, будут организованы индивидуальные выходы в море с инструкторами из ПАДИ. Мы убеждены, что оборудование топ-класса в сочетании с высококвалифицированным персоналом подарит нашим клиентам незабываемое впечатление о путешествии. Не говоря уж о жилом комплексе, который станет символом роскоши. ставил Денис. Майк, покажи картинки архитектора. Как вы можете видеть, здесь три уровня номеров: для состоятельных одноёчек, для семей и пентхаус для випов. Вы заметите, что мы обходим вопрос бюджета. У нас уже имеется Я слышал, вы потеряли участок под строительства, сказал кто-то в конце зала. Наступила тишина. О боже, подумал я. Сена, включи свет. Это был голос Денниса. Я подумал, что он собирается ответить, но он вместо этого смотрел на меня. Я сделал безучастное лицо. И это у меня всегда хорошо получалось. «Извини, Невель, я не раз слышал. У тебя какой-то вопрос?» Я слышал, что этот курорт планировалось построить в Южной Африке, но вы потеряли участок. «Здесь в этом документе ни слова о том, где все это планируется строить теперь». Вряд ли вы, от лево можете рассчитывать, что мы инвестируем в строительство, под которое ещё не найдено место. Невель застал нас в расплох. Как чёрт возьми, они узнали о провале в Южной Африке? Сначала я услышал свой голос, прежде чем успел понять, что говорю. Не знаю, откуда у вас информация, но Южная Африка никогда не была для нас единственным вариантом. После детального анализа мы пришли к выводу, что это место не подходит для отдыха, на который рассчитывают наши клиенты. Мы занимаемся специализированным рынком и Почему? Что почему? Почему не подходит Южная Африка? Насколько я понимаю, это одно из самых быстро развивающихся и привлекательных мест для туристов. Моя сорочка от Turnbull and Asser прилипла к пояснице. Я колебался, так как не знал, известна ли Эневельа о нашей последней состоявшейся сделке. Политика. Мешался Денис. Политика. А так, рапорта до курорта трансфер занял бы полтора часа, и какой бы маршрут мы не выбрали, он бы проходил через назовём это менее богатые районы. Наши исследования говорят о том, что клиенты, заплатившие высокую цену за отдых класса лакшери, не желают сталкиваться с нищетой. Они из-за этого, пожалуйста, только не смотри сочувственно их секретаря. Мысленно умолял я Денниса. Слишком поздно. Деннис лучезарно улыбнулся. Его улыбка была приторной и неоднозначной одновременно. Чувствуют дискомфорт, и мы совсем не хотим, чтобы наши клиенты испытывали подобные эмоции на отдыхе. Радость – да, возбуждение – да, удовлетворение – конечно, но чувства вины и дискомфорт при виде их цветных собратьев – нет. Я закрою глаза. И чернокожая секретарша, я это скорее почувствовал, чем увидел, тоже. «Нет, Невель, политика и отдых класса лакшери не сочетаются». Деннис глубокомысленно покачал головой, словно изрекал непреложную истину. «А это детальный анализ, который провели, прежде чем приступить к проекту. И мы в Бикер Холдингс гордимся проделанной работой». Так значит, у вас в запасе альтернативный вариант? Не в запасе, а уже подписан и скреплён печатью, подхватил я. Это место несколько в стороне, но зато там нам не грозят потенциальные опасности Южной Африки и стран третьего мира. Население в большинстве своём англоязычное, великолепный климат, и это, уверяю вас, одно из самых красивых мест на свете. И ты навели породу своей деятельности, зная, что в мире существуют действительно прекрасные места. RGV Land увеле место для застройки у нас из-под носа. Кто-то выдал конфиденциальную информацию в Velance. Если RGV Land начинает проект подобный нашему, обратятся ли они в Velance за финансированием? Лихорадочно думал я. Они решили сорвать нашу сделку? Не могу посвятить вас во все детали, спокойно продолжил я. Но на доверительной основе сообщаю, что мы обнаружили некоторые Неблагоприятные моменты, касающиеся строительства в Южной Африке, которые предполагают понижение доходов в будущем. А мы, как вы знаете, работаем для того, чтобы их максимизировать. Честно говоря, я почти ничего не знал о на уместе под строительства курорта. От безсходности мы воспользовались услугами агента по продаже земельных участков старого товарища Дениса. Сделка была заключена всего 2 дня назад. Я терпеть не мог летать по приборам. Тим Я улыбнулся. Ты знаешь, что когда дело доходит до анализа, я становлюсь жутко занудным, и что для меня нет лучшего чтения перед сном, чем наши исследования. Поверь, если бы я считал, что проект в Южной Африке со временем станет прибыльным, я бы не расстался с ним с такой радостью. Но я бы хотел пойти дальше. Майк, всем, конечно, интересно, что ты читаешь перед сном, но было бы полезно, если бы и в действительности всё дело в прибыли. Это определяющий фактор. Никто не думает о прибыли больше, чем мы, но Денис понял свою пухлую ладонь. Тима, остановись, больше ни слова, потому что перед тем, как мы пойдём дальше, я хочу показать вам кое-что ещё. Джентльмены, если вы не против, давайте пройдём в соседний зал, немного развлечёмся, а потом мы расскажем вам, где именно будет строиться наш комплекс. Когда я шёл за вечерными предпринимателями в соседний зал, мне совсем не казалось, что развлечение стоит первым пунктом в их повестке дня. Некоторые были явно недовольны тем, что их выдернули из удобных кожаных кресел вокруг стола в зале заседаний, и что-то тревожно бормотали друг другу. Но с другой стороны, я появился на полчаса позже и не был в курсе того, что задумал Денис. Господи, пожалуйста, только не позволяй ему выставлять перед ними тину в бекине, мысленно умолял я. Меня всё ещё преследовали ведения с гавайской хулой, но Денис придумал нечто иное. В зал заседаний номер 2 убрали стол, кресла и опускающийся экран, избавились от двухсторонней видеосвязи с серверного столика в углу. Вместо этого в центре зала был установлен какой-то низкий широкий аппарат, окружённый синим надувным тюбингом. Центром композиции была ярко-жёлтая доска для сёрфинга. У меня появилось дурное предчувствие. Все буквально остолбенели. Настолько неуместной была эта инсталляция в зале заседания. «Джентльмены, снимайте ваши туфли и готовьтесь к Хэнк Тен!» Деннис указал на устройство в центре зала. «Это имитатор серфинга», — объявил он, так как на его первый призыв никто не отреагировал. Тишину в зале нарушало только приглушенное гудение компрессора. Эмитатор, как инопланетное существо в сером море, бодро подмигивал лампочками, предлагая сопроводить эксперимент любой песней из репертуара Beach Boys. Я видел выражение лиц инвесторов и решил, что лучший способ спасти ситуацию отвлечь их внимание на себя. "Леди джентльмена, не желаете ли для начала перекусить? Может, выпить что-нибудь? Тина, ты не возражаешь?" "Всё, что пожелаешь, Майк." «Ответила Тина, лениво смирив меня взглядом. Я готов был поклясться, что она покачивала бедрами, когда выходила из зала, но Деннис этого не заметил. «Джентльмены, я всего лишь хочу продемонстрировать вам, насколько трудно отказаться от нашего предложения. Я уже успел попробовать», — признался Деннис и скинул туфли. «Это действительно очень весело». «Если у вас не хватает смелости, я сам покажу, как это работает. Надо встать вот сюда!» Денни снял пиджак, и его живот свесился через пояс. «А я уже не в первый раз поблагодарил Бога за то, что Ванесса пошла в мать». «Начну с маленькой волны. Видите, это легко!» Под вот песню «I get around» мой босс, который в последние три года держал под контролем инвестиции в недвижимость на 70 миллионов фунтов, и у которого на столе стояли фото, где он пожимал руку Генри Киссингеру и Аллену Гринспену, встал на доску для серфинга. Он поднял руки, пародируя бодибилдера, и мы все увидели темные пятна от пота у него под мышками. Всем было известно, что за шутовским поведением Деннис скрывает острый, как лезвие ум дельца». Но в такие моменты у меня возникали сомнения на этот счёт. Клячай, Майк. Я оглянулся на стоящих за спиной и попытался улыбнуться. Я не был уверен, что это хорошая идея. Мне казалось, что мы должны продемонстрировать инвесторам нечто иное. Ставь вилку в розетку, Майк, а я сделаю всё остальное. Ну же, Тим. Наэль, не притворяйся, будто вам не хочется попробовать. Доска для сёрфинга вздрогнула и начала медленно двигаться. Денис согнул колени, выставил руку вперёд и пошевелил пальцами. "Джентльмены, я ещё не сказал вам, что такие имитаторы будут..." Упс. Денис пошатнулся, но удержал равновесие. Вот так. Какиеbeta требудут предложены нашим клиентам, чтобы они могли поучиться прежде чем выйти на воду. Так сказать, полный пакет. Денис постоянно прерываясь сказал, что даже те, кто ни разу в жизни не вставал на доску, будут иметь возможность попрактиковаться в приватной обстановке, прежде чем их увидят другие отдыхающие. Не знаю, что я вёл спреченный То, что частью нашего предложения был этот нелепый имитатор или заразительная весёлость Дениса, но спустя несколько минут даже я вынужден был признать, что он перетянул их на свою сторону. Я наблюдал за тем, как тем и Невель, подтягивая предложенные тени шампанское, медленно подбираются к имитатору. Их финансист, румяный здоровяк Симонс, успел снять туфли. Я с удивлением заметил, что у него заношенные носки, а два младших члена их команды Зачитывали друг другу словечки из словаря сленга серфингистов, который заблаговременно приготовила Тина. У Дениса было воображение надо дать ему должное. А что будет, если мы повысим уровень, Денис? С улыбкой поинтересовался Невиль. Я подумал, что это, наверное, хороший знак. Сидно даст вам потолок, задыхаясь, отвечал Денис. Думаю, я опс «Поймаю, Паундер!» Невель подошел еще ближе. Он снял пиджак и передал свой бокал секретарю. «Какой уровень выбираешь, Деннис?» Я понял, что у Невеля конкуренция в крови. Но и Деннис был таким же азартным. «Выбирай, какой хочешь, Неф! Давай, повышай уровень!» Кричал он, на его лице выступили капельки пота. «Посмотрим, кто сможет поймать самую большую волну!» Давай, Майк, скомандовал Невиль. Я улыбался. Эти двое явно получали удовольствие от происходящего. Денис всё правильно предугадал. Имитатор отвлёк их внимание от слухов по поводу Южной Африки. Мне всегда было любопытно, что это за игрушка такая, сказал Тим и тоже скинул пиджак. Имитатор, раз взвыло, начал вибрировать под весом Дениса. Дружещ, ты какой уровень включил? 3-й. Ответил я и мельком взглянул на дисплей. Вообще-то я не думаю, что брось. Мы ещё не на такое способны. Поднимай волну, Майк. Давай посмотрим, кто простоит дольше. Да, повышай уровень. Хором подержали серые пиджаки из Wellens, а тех напускной сдержанности не осталось и следа. Я посмотрел на Дениса, он кивнул и показал на дисплей. Да, старик, подними волну. Ты столько, Денис, Волны гнарли, но ты стокот. Несмотря на видимую веселость, Деннис начал потеть еще сильнее. Он старался улыбаться, но я заметил, что в его глазах мелькнуло отчаяние. Тоска раскачивалась все быстрее. Деннис с трудом удерживал равновесие. «Не хочешь, чтобы я немного снизил уровень?» — предложил я. «Нет-нет, я стокот. Сколько я продержался на четвертом, ребята!» «Переведи его на пятый!» — крикнул Невель. Он шагнул вперед и схватился за дисплей. «Посмотрим, как он оседлает...» «Э-э-э... Кранчер!» «Я не стану», — начал я. Уже потом никто не мог сказать, как именно это произошло. Деннис был одним из немногих в зале, кто не прикасался к шампанскому. По какой-то непонятной причине имитатор перескочил на верхний уровень как раз в тот момент, когда Деннис не очень устойчиво стоял на ногах. В результате его отбросило на надувные подушки, после чего он с диким криком и фантастической для человека его веса скоростью пролетел через зал и приземлился на бедро. Бедро, естественно, сломалось. Те, кто не предполагал, что за таким приземлением может последовать перелом, услышали тошнотворный хруст. Не думаю, что когда-нибудь смогу забыть этот звук. После того, как я его услышал, У меня пропало всякое желание опробовать симулятор сёрфинга. Как я уже говорил, я по природе своей не любитель рисковать. В зале заседаний номер 2 воцарился хаос. Все пришли в движение. Тревожные восклицания и крики: "Вызовите скорую!" смешивались с воем вращающихся вокруг своей оси доски для сёрфинга. Австралия, да, сказал Невиль, когда Дениса понесли на носилках к клифту. Незабываемая презентация. Мы определенно заинтересованы. Когда выйдешь из больницы, поговорим об этом проекте подробнее. «Майк пришлет тебе копию отчета о месте строительства». «Пришлешь, Майк?» Деннис говорил сквозь сжатые зубы, лицо у него посерело от боли. «Конечно». Я постарался отвечать так же уверенно, как говорил Деннис. Когда Денниса загружали в скорую, он жестом подозвал меня ближе к себе. «Конечно». Я знаю, о чём ты думаешь, шёпотом сказал он. Тебе придётся его сделать. Но время свадьба. Это я утрясу с Ванессой. В любом случае тебе лучше не мешаться под ногами, пока она планирует церемонию. Забронируй рейс на сегодня. И ради бога, Майк, возвращайся с планом таким, чтобы это место заработало. Но мы даже не Я придержу их, пока у тебя всё не сложится, но ты помни. Это наш самый крупный проект застройки. Докажи, что я не зря тебя повысил. Сделай это, Майк. Ему даже в голову не пришло, что я могу отказаться, что я могу поставить свою личную жизнь выше интересов компании. Но с другой стороны, он был прав. Я человек компании, надёжная пара рук. Я забронировала рейс в тот же день. бизнес-класс в одной из азиатских компаний был дешевле, чем эконом-класс в первых двух вариантах перелёта.